Глава 36. Элис. Утром просыпаюсь точно с похмелья. Наверное, все же заснула под утро, но в последний раз, когда я глядела на часы, они показывали три. Не помню, как встал Том. Из кухни доносится шум. Кофемашина взбивает молоко в пену. Вскоре приходит Том с двумя чашками в руках. Мэтью Хилл здесь. Он на кухне. «Что? Уже?» «Я смотрю на часы. Семь утра, и мне становится стыдно. В ленялой пижаме, заспанная, голова ничего не соображает. Помню, как согласилась остаться у Тома сразу после того, как написала заявление в полиции. Помню, как мы приехали сюда. Было уже поздно. Мы еще разговаривали, пили вино красное. Кажется, слишком много». Я уже знаю, что у Мэтью и инспектора Сандерс есть общий знакомый в транспортной полиции. Он-то и помог провернуть дело как можно скорее. То есть мне, можно сказать, повезло. Повезло ли? Честно говоря, я уже начинаю думать, что я самая невезучая женщина на всей планете. Если тот лысый парень не мой преследователь, то какого черта он выбрал для своих извращений именно меня? Ведь в поезде было полно женщин. Может быть, от меня исходят какие-нибудь неадекватные ментальные сигналы, на которые реагируют подонки всего мира? Или у меня на лбу написано «Идеальная жертва, не стесняйтесь». Или все это из-за Алекса? А из-за Алекса ли? Помню, как я лежала без сна, то и дело, посматривая на будильник, желая забыться хотя бы на минуту, Но сон все не шел. Мозг работал безостановочно, прокручивая события, как кинопленку. Сцены, одна ужаснее другой, всплывали в памяти. Тот телефонный звонок, потом коробка с цветами и ледяные брызги, летящие в лицо. А что сегодня? Снова тот день, которого я боюсь, которого он заставил меня бояться. В среду. Смотрю на себя в зеркало на дверце нового шкафа. Глаза как у панды. Значит, косметику не смыла. И зубы, кажется, тоже не почистила. Было время, когда я не боялась смотреть на свое отражение. Даже нравилось. Повезло. Мамины гены. Вот и сейчас, поворачивая голову, я вижу копию ее профиля. Тот же аккуратный носик. Проблема в том, что я очень давно себя не рассматривала. В последние дни я выгляжу слишком измученной. И даже сейчас, видя круги под глазами, я понимаю, что мне, в общем-то, все равно. Но в кухне сидит Мэтью. Боже, какой ужас! Мне срочно нужно в душ. Том целует меня в плечо. Не волнуйся, милая, и не спеши. После вчерашнего кошмара никто не упрекнет тебя за твой внешний вид. Послушай, я должен поторопиться, в 7.30 ухожу. Суд короны, ты же помнишь? Это дело ни на кого нельзя спихнуть. Клиент очень важный, а все материалы дела читал только я. О, Господи, я совсем забыла. Ну, конечно, иди, все будет в порядке. Я предупредил Мэтью, чтобы сегодня он всюду ходил за тобой, как привязанный, и не слушал никаких отговорок. По крайней мере, до тех пор, пока мы не поймем, что там с Алексом. И с этим психом из поезда. Он еще под стражей? Тот тип из поезда? Не знаю. Мэтью еще не звонили. Иди прими душ, не торопись, а я пока приготовлю ему завтрак. У меня еще есть время. «Ты правда больше не сердишься на него, Том. Из-за этого мотоциклиста. Он не виноват. А вчера по телефону в поезде он просто спас меня. Ради тебя я буду вести себя с ним сверхприлично. Обещаю». Он снова целует меня в плечо и встает. «Ладно, пойду приготовлю тосты». Полчаса спустя Том уже мчится в направлении суда а я сижу на высоком хромированном табурете у барной стойки в его кухне. Мэтью допивает третью чашку кофе, расправившись с доброй половиной батона. Я разглядываю его. Волосы светлые, вьющиеся, довольно коротко подстрижены. Стройный, несмотря на аппетит. Интересно, какая у него жена и дочка? Они не возражают против его работы? Сидя на кожаном диванчике, который отделяет кухню от столовой, Мэтью проверяет телефон. «Что пишет детектив Сандерс?» Голос благодаря моим усилиям звучит ровно. Зато подбородок подрагивает. Наверное, переутомилась. Правой рукой я провожу по влажным волосам. Люблю, чтобы они сушились естественным образом. Терпеть не могу фен. «Пока ничего», — Мэтью выдавливает улыбку но позже десяти будут новости об Алексе. «Откуда ты знаешь?» «Извини, Элис, закрытая информация. Но полиции уже известно, где он сейчас. И наверняка его арестуют». «А тот тип с поезда?» «Еще под стражей, но сегодня днем выйдет под залог с помощью дежурного адвоката». «Вот как?» Мэтью тяжело вздыхает. «Приводы у него уже есть» и в поездах успел засветиться. Сожительница обвинила его в краже нижнего белья. Одним словом, псих тот еще, но к твоему преследователю, скорее всего, отношения не имеет. Он был во Франции, работал барменом в каком-то кемпинге, вернулся в прошлые выходные. Полиция уже все проверила и не нашла ничего, что связывало бы его с тобой. Но Мэл Сандерс и ее команда тщательно проверят его телефон и компьютер, чтобы ничего не упустить. «Ясно. А что он говорил во время допроса? О том, что случилось в поезде? Почему решил пристать ко мне?» «Да, чушь всякую молол. Не стоит обращать на него внимания. Обычно приставала». «Нет, Мэтью, мне надо знать, что он говорил». «Заявил, что ты сама пригласила его в туалет». «Ублюдок». «Вот именно». «Но почему он выбрал именно меня?» И, пожалуйста, не говори, что это была случайность. Я не знаю, Элис. Но иногда психи специально высматривают тех, кто выглядит особенно... матью умолкает. Уязвимыми? Хил опять вздыхает. Не хочу сказать что-нибудь не то, Элис. Но в последнее время тебе пришлось многое пережить. Ты вымоталась, и это даёт о себе знать. А всякие мерзавцы этим пользуются. Прямо как чувствуют. «Тебе бы детективом работать». Хилл смеется и допивает свой кофе. «Точно. Так какие на сегодня планы? Может, останешься дома, поспишь еще? Или фильмы посмотришь? Я не буду тебе мешать. Но Том прав. Если ты собираешься куда-то поехать, то за рулем буду я». «Я еще подумаю. Может, действительно посижу дома, напишу что-нибудь». Тут я вспоминаю разговор с Клэр из благотворительного фонда. Надо проверить, о каких это сигнализациях она говорила. Да и писать мне есть о чем. Можно, например, сделать первый анонимный пост для блога. Пора бы уже выплеснуть свои чувства на бумагу. Я достаю телефон. Хочу написать Лиэн, что Мэтью со мной, и все в порядке. Когда на экране высвечивается имя сестры, И аппарат начинает звонить. Лиан, ты мысли мои читаешь? Я буквально только что собиралась тебе написать». «Так ты еще не видела?» Голос сестры не узнать. Высокий, на грани истерики. «Не видела что?» «Зайди в Твиттер, Элис. Это кошмар. Нас отметили, тебя и меня».